Глава девятая. Присоединишься? спрашивает Ошел, указывая на свободное место за столом. Но после этого легкая и непринужденная атмосфера за столом рассеивается, сменяясь чем-то тяжелым, мрачноватым и насыщенным, как густой туман. Почему нет? Низким грудным голосом отвечает Гаррет и присаживается рядом с Ошелом. Как годы нас изменили, да? Возможно, мне это кажется, но Симус напрягается. Да, по его расслабленному лицу сложно что-то прочитать. На нем все та же маска очаровывающего легкомыслия, которую он носит перед всеми окружающими, кроме меня. Но синие глаза будто покрываются коркой льда. Мерзавец снова кладет свою руку на мою и, не отрываясь, смотрит на военного, как будто тот может чем-то помешать его плану. Отмечаю этот факт для себя. «Если Симуса он нервирует, значит Гарретт может быть полезен мне. Вдруг именно он станет моим союзником и поможет избавиться от моего надзирателя». Брюнетка легко, словно бабочка, перепархивает с места на место и присаживается с другой стороны от лошила Она бросает пару заинтересованных взглядов на Симуса и, кокетливо закусив губу, потупляет взгляд. Почему-то эта ее реакция на моего недомужа раздражает». Я напрягаюсь и выпрямляю спину, поднимая подбородок. «Увы, годы неумолимы», — разводит руками профессор. «На меня они подействовали сильнее. Ты всегда был самым юным среди нас, а форма... она всегда молодит». «А, это...» — хмыкает Гаррет, ведя плечом. «Да, вы с Джаредом могли остаться в науке, а меня тот случай подкосил». Вот теперь воздух сгущается настолько, что еще немного, и его можно будет, как масло, ножом резать. Я знаю, про что Гаррет говорит, и понимаю, что эту тему и так слишком много раз упоминали за этим столом. И я не хочу ее продолжать. Потому что непременно все закончится тем, что вспомнят, кто в этом виноват. Не хочу сочувствующих, но при этом обвиняющих взглядов». «Оказывается, генерала Дангера отправили проверить состояние гарнизона как раз недалеко от твоего лагеря», — отвлекает внимание на себя брюнетка. «И ты, конечно, ничего не знала о том, что твой непосредственный начальник полетит тем же дирижаблем, что и мы», — хмыкает ушел. Брюнетка хитро улыбается и невинно хлопает ресницами, густо обрамляющими ее темно-вишневые глаза. «Я хотела сделать тебе сюрприз», — она пожимает плечами. Ты последнее время с такой ностальгией вспоминаешь ваши совместные экспедиции, что я подумала, встреча старых друзей должна поднять тебе настроение». Уошел похлопывает своей загорелой рукой, выдающей возраст даже больше веера морщинок около глаз, по руке брюнетки и слегка натянуто улыбается. «Да, конечно, спасибо, милая». Я бы не была так уверена, что профессору было чрезвычайно приятно видеть Гаррета, но расстраивать девушку он явно не хотел. «Кстати, па, ты забыл нас познакомить!» Брюнетка словно не замечает, что Ошел не в восторге, и, как ни в чем не бывало, продолжает весело болтать. «Ох, прости, старика!» Рад отвлечься профессор. «Знакомься, это Мелани, дочь профессора Брауна. Она, по-моему, впервые задерживает на мне взгляд дольше, чем на секунду. Кажется, за это время она успевает заметить и моё неброское платье» и дорогой модный камзол Симуса на моих плечах, и то, как он держит меня за руку, и... кольца. И, по-моему, именно это заставляет ее нахмуриться. Впрочем, только на мгновение. «Того самого?» Она вскидывает тонкие, идеальные по своей форме брови. «Та самая твоя новая артефакторша? И ты молчишь? Ох, Мелани, я так рада с вами познакомиться лично!» Папа все уши прожужжал о том, что у него скоро в команде будет поистине гениальный сотрудник. И тогда уж они точно найдут. Да-да, моя дорогая! поспешно перебивает ее Ошел. А это ее муж Симус Догерти. О нем я тебе, кстати, тоже рассказывал. Помнишь, увлеченный молодой человек, интересовавшийся сапфиром и в амулете, который мы нашли в прошлом году? Точно, помню! Восторженно отзывается брюнетка и посылает еще один кокетливый взгляд Симусу. Чувствую, как ногти свободной руки впиваются в ладонь, и только тогда понимаю, что вилку, которую я сжимаю, очень хочется воткнуть в эту милую барышню. Впрочем, может, если Симус решит за ней приударить, а я уверена, что он тут еще ходок, у меня будет время, и я смогу незаметно отправить папе весточку. «Это моя дочь!» Уошел поворачивается к брюнетке. Эйлин Уошел. К сожалению, она, в отличие от тебя, Мелани, не разделила увлечение своего отца и выбрала военную карьеру. Не смотрите на то, что она кажется беззащитной. В этой девушке сил особенно магических больше, чем в некоторых магах Его Величества. «Папа, ты опять забываешь, что я и есть маг на службе у Его Величества?» Смеется брюнетка. «Они еще о чем то болтают». А я осознаю, что уже ничего не слышу и не понимаю. С того самого момента, как услышала, как зовут брюнетку. «Эй, Элин, как мою маму!» Кровь стучит в висках, а к горлу подкатывает тошнота. Пытаясь вдохнуть, но ворот, кажется, слишком сильно стягивает горло. Или я туго зашнуровала платье? Я растерянно скажу взглядом по лицам собеседников, но не могу различить слов». Симус замечает мое состояние практически сразу же. Он что-то говорит остальным, помогает подняться и уводит. А у меня в ушах звенит только голос матери. «Лани! Лани! Милая, ты где?»